Будто сквозь сон вспомнил он, что искал какого-то клада, что было ему одному страшно в лесу. Но за какую цену, как достался он, этого никоим образом не мог понять. Увидел корж Миршки и разнежился. Секой такой петру немазанный, да я ли не любил его, да не был ли у меня он как сын родной.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 тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, с афьяновых сапогах на высоких железных подковах, плавно, словно павы, и с шумом, что вихрь, скакали в горнице. Как молодицы с корабликом на голове, которого вверх сделан был весь из суто парчи с небольшим вырезом на затылке, откуда выглядывал золотой очипок,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 Пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать себя при всех платье. Шум, хохот, гиролаж поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы. Начали жить пидорка да петрусь, словно пан с панью. Всего вдоволь, все блестит. Однако же добрые люди качали слегка головами, глядя на житьё их. От черта не будет добра.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 Сидит на одном месте и хоть бы слово с кем. Все думает и как будто бы хочет что-то припомнить. Когда пидорки удастся заставить его о чем-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведет речь, и развеселится даже. Но ненароком посмотрит на мешки. — Постой, постой, позабыл! — кричит и снова задумывается, и снова силится про что-то вспомнить.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 пот валит градом по лицу его, и он в изнеможении садится на своё место. Чего не делала пидорка? И совещалась знахарями, и переполох выливала, и соняшницу заваривали. Сноска. Выливают переполох у нас в случае испуга, когда хотят узнать, от чего приключился он. Бросают расплавленное олово или воск в воду, и что примут они подобие, То самое перепугало больного. После чего весь испуг проходит. Заваривают соняшницу от дурноты и боли в животе. Для этого зажигают кусок пеньки, бросают в кружку, я прокидывают ее вверх дном в миску, наполненную водой и поставленную на животе больного. Потом, после зашептываний, дают ему выпить ложку этой самой воды. Примечание Н. Гоголя. Ничто не помогало. Так прошло и летом. Много казаков обкосилось и обжалось, Много казаков по разгульне других И в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших, Но крапивянок уже и помине не было. В степях закраснело, Скирды хлеба то сям, то там, Словно казацкие шапки пестрели по полю. Попадались по дороге и вазы, Наваленные хворостом и дровами.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 Между тем, как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам с зажженной люлькой в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб. Вес снега стали таять, и щука хвостом лен расколотила, а Петро все тот же. И чем далее, тем еще суровее, как будто прикованный, Сидит посередине хаты, Поставив себе в ноги мешки золотом. Одичал, оброс волосами, стал страшен, И все думает об одном. Все припомнить что-то, И сердится, и злится, что не может вспомнить. Часто дихо подымается со своего места, Поводит руками, Вперяет во что-то глаза свои, Как будто хочет уловить его. Губы шевелятся, Будто хотят произнесть какое-то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 Посоветовал идти к колдуньи, жившей медвежьим овраги, про которого ходила слава, что умеет лечить все на свете болезни. Решилось попробовать последнее средство. Слово за слово уговорила старуху идти с собою. Это было в вечеру, как раз накануне купала. Петро в беспамятстве лежал на лавке и не примечал вовсе новой гости. Как вот, мало-помалу стал приподниматься.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 Дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди, принялись стучать, высадили дверь, хоть бы душа одна. Вся хата полна дыма, и посреди только, где стоял, Петрусь, куча пепла, от которого местами поднимался еще пар. Кинулись к мешкам, одни битые черепки лежали вместо червонцев. Выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевельнуть усом Стояли казаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навеял на них это гива. Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обет идти на богомолье, собрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. — Услужливые старухи! Отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился. Но, приехавший из Киева, казак рассказал, что видел Лаврия монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, которой земляки по всем приметам узнали пидорку, что будто еще никто не слыхал от нее ни одного слова, что пришла на пешком и принесла оклад кони Божьей Матери, исцвеченной такими яркими камнями.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 Того же году все побросали землянки свои и перебрались в село. Но и там, однако, ж не было покоя от проклятого басурюка. Тетка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на нее за то, что оставила прежний шинок на Пашнянской дороге и всеми силами старался выместить все на ней. Расстаршины села собрались в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом. посреди которого поставлен был, э, грех сказать, чтобы малый жареный баран. коля о сём о том, было и про диковинки разные, и про чудо. Вот и померечилось ещё бы ничего, если бы одному, а то именно всем, что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились. И вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали по бараньей голове рожу босоврюка. Тетка деда моего даже думала уже, что вот-вот попросит водки. Честные старшины за шапки до да скорее во свояси. В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздоваривать глаз на глаз с дедовскую Чаркою. Не успел еще раза два достать дна, как и видит, что Чарка кланяется ему в пояс. — Черт с тобою! Давай креститься! А тут с половину и его тоже дива. Только что начала она замешивать тесто в огромной Диже. Вдруг дижа выпрыгнула. — Стой! Стой! Куды? Подбоченившись, важно пустилась в присядку по всей хате. — Смейтесь!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 Ничего бы и вспоминать его собачьего сына, Так схлипывал жалобно в своей конуре, Что испуганные гайварны стаями поднимались из ближнего дубового леса И с диким криком метались по небу. Повесть озвучил Александр Минаев